78. Каин и Лара пользовались затишьем на полную катушку, посвящая друг другу столько времени, сколько могли, потому что точно знали это затишье перед бурей. Такой бурей, что сметет все и вся, оставив после себя лишь разрушение. Конец близился. Он чувствовался все явственнее с каждым новым днем. Стороны лихорадочно готовились к последнему решающему бою не на жизнь, а на смерть. Все ресурсы, финансовые и промышленные, людские, были брошены на победу. «Когда же все это закончится?» – спросила она, глядя в потолок. «Думаю, уже скоро». «И что будет потом? Не знаю. Я стараюсь об этом не думать». «Конечно же, он об этом думал. Когда выпадала свободная минута, когда он отрывался от разработок, оборонительных стратегий, мы с прямо звали его «Будущее», и по всем раскладам их ничего хорошего не ждало». «Мы сбежим, как задумали», – сказал Иннокент. «Наш корабль по-прежнему стоит на приколе в секретном месте со всем грузом, что мы накупили». «Разве его не переделали в Брандер?» — удивилась Лара. «Я отстоял. На всякие мелочи я еще способен. И ты даже знаешь, где это секретное место находится?» «Знаю». «Вопрос только в том, будет ли у нас хоть один шанс на побег». Каин промолчал. Шансы у них действительно кот наплакал. Кроме того, сам факт того, что почтовик не раскулачили и спрятали, наводило на различные размышления о его предназначении и возможном использовании, но уже самим канцлером. «Ох, и заварил же Оникс кашу! Ох, заварил!» «Пошли лучше чего-нибудь поедим», — поспешно сказал Каин. Все же не стоило забывать о прослушке, которую недавно перестали воспринимать и обсуждать причины, по которой Оникс заварил кашу. Они уже успели ее обсудить не один раз и ничего нового уже не скажут друг другу. А вот лишний геморрой заработать могут. КФБ заинтересуется новой информацией и постарается выжать все до последней капли. Ничего полезного это им не даст, а вот источникам пару недель придется несладко. Пойдем. После завтрака загудел зумер телефона. Слушаю. Срочный сбор генерального штаба, явка обязательно. Иду. Лара понятливо кивнула, собирая посуду. Каин Иннокент по-прежнему оставался лишь советником и никем больше. Впрочем, ему это было по барабану, более того, вполне устраивало. Он уже давно перестал мыслить категориями званий и и дай уж не мечта стать адмиралом теперь казалась ему глупой. Был он адмиралом, во время войны в этом нет ничего хорошего. — Где вы шляетесь? — недовольно рыкнул на него канцлер Шульберг. — Почему вы все должны ждать какого-то советника? Да, у канцлера уставки генералитет и адмиралитет действительно собрался звездный. Погоны так и сияют ослепительным светом. Один лишь канцлер, главнокомандующий да превышший советник, не носили погон, хоть и одетый в полувоенные френчи. Значит, я не какой-то советник, раз всем приходится меня ждать, позволил себе держать инокент и сел на свое место в конце стола. Этот выпад остался без внимания, по крайней мере, словесного, но было видно, что канцлер напряженно поиграл с кулами и скрипнул зубами. Итак, я собрал у всех так сочно из-за чрезвычайной информации, полученной от разведки, начал Марк Шульберг. Прошу вас, господин Сукерман. Глава КФБ встал со своего места и подошел к проекционному экрану. Господа, наша разведка действительно добыла очень важную информацию о военном строительстве Конфедерации. На экране появилось очень нечеткое изображение Меркурианской судоверхии. Снимки делаются с очень большого расстояния, но после обработки на них кое-что можно было разглядеть. Только непонятно, что именно. Как вы можете видеть, из дока выводят недостойные корабли Пятого флота. Их закрепили на внешней стороне судоверхии и прекратили всякие работы, в том числе и по 4 флоту, готовому на 80%. Почему? Выразив общее удивление, спросил кто-то из генералов. Это и есть главный вопрос, на который нам с очень большим трудом удалось найти ответ. В высвободившихся доках заложили новые корабли, но какие? По всей видимости, это какой-то новый тип рейдеров, как симметричный ответ на наш флот. Если воспользоваться рыбной терминологией, то крейсера, Раллин, и Супер это безопасные жирные ребёшки, которые без труда могут слопать наши корветы, обозначимых как барракут но на всякую баракуду найдется своя пиранья, стая пираний. Вы хотите сказать, что они решили уделывать наши корветы рейдерами? Да, по сути, они хотят воспользоваться против нас нашей же тактикой. Что ж, умно. А посему, господа, вновь взял слово канцлер, я решил, что мы должны нанести превентивный удар, и вы должны разработать план. Генералы и адмиралы потеряли дар речи, кажется, они даже разучились дышать и застыли, как изваяние самим себе. Они даже не переглядывались между собой из-за явно бредового решения. Видно ли это — атаковать сердце всей конфедерации? Кажется, это понял сам Шульберг, добавил. Я понимаю, что мое предложение несколько неожиданно, но подумайте о том, насколько оно будет неожиданно для врага. Да уж, — подумал Иннокент, — эффект неожиданности действительно будет иметь место. У нас в строю три флота. Мы быстро нанесем упреждающий удар, близость расположения Меркурия к Солнцу идеально подходит для молниеносного рейда. Всего несколько часов пути, и вы уже у судоверхии, так что противник ничего не успеет предпринять. Это наш реальный шанс, единственная возможность победить. Заставить конфедерацию и весь обжитый космос считаться с нами. А ведь может сработать, конфедераты все еще ремонтируются, а те, что отремонтированы, не загружены боеприпасами. У нас на пути будет один флот, не забывайте про старый флот. Это для нас не проблема, мы свяжем его двумя своими флотами, а третий, прорвавшись, произведет бомбардировку. Началось активное обсуждение под довольные кивки улыбающегося канцлера, проявившего свой полководческий талант. Надо признать, что даже Кайн не смог додуматься до подобного хода. Ему даже во сне такое не могло привидеться — атаковать конфедерацию. «Империя наносит ответный удар», — мысленно усмехнулся Иннокент.